Глава 18 До встречи с Мозом я и не знала, сколь тусклой была моя жизнь. Теперь же я думала, что сойду с ума, если потеряю его. Воспоминание о причине ссоры в доме Фанни было столь смутным, что казалось, это произошло с какой-то другой девушкой, сильной, уверенной. Я напрасно ждала Моза в условленных местах. Часами сидела у окна и смотрела на улицу. Он не приходил. Даже поэзия в те дни не могла стать мне утешением. Я не находила себе места, вздрагивала как кошкой, была не в состоянии заниматься чем-либо больше двух минут, а Генри кричал, что это мельтешение сводит его с ума. Я принимала настойку опия, но вместо того, чтобы успокоить нервы, лекарство вводило меня в ступор. Я хотела двинуться и не могла. Хотела смотреть, обонять, говорить, но воспринимала мир сквозь пелену фантазий и грез наяву. Тебби готовила мне горячий шоколад и печенье, которым я не притрагивалась. Я выходила из себя, просила оставить меня одну и тут же об этом жалела. Я обнимала ее, обещала выпить шоколад. Я просто устала. Я не хотела ей грубить, она ведь понимает. От нее пахло камфорой и выпечкой. Ее рука робко тянулась погладить меня по голове. Я представляла, что я снова на Кранбурн, а мама, Тебби и тетя на кухне пекут печенье. Я цеплялась за её рукав и дрожала от одиночества. Генри был уверен, что я симулирую, чтобы не позировать. Он говорил, что мои головные боли — результат безделья, что я забросила вышивку, что уже неделю не показывалась в церкви в будние дни, что я своенравно и раздражительно, глупо, блею в ответ на его вопросы и смехотворно, неуклюжа с гостями. Тисси он тоже не одобрял. Говорил, что это возмутительно, что я притащила в дом бродячую кошку без его разрешения, что это детская прихоть позволять ей лежать на кровати ночью и у меня на коленях днём. Словно желая доказать, что не собирается потакать мне из-за воображаемой болезни, Генри дважды за неделю пригласил гостей к ужину, а такое случалось крайне редко. Сперва доктора по фамилии Рассел, приятеля из клуба, худого человечка с умным лицом, который как-то странно разглядывал меня сквозь очки в проволочной оправе и рассуждал о маниях и фобиях, а затем Моза с блестящими, жестокими глазами, с улыбкой, ранившей, как лезвие бритвы. Когда Моз поставил мне этот ужасный ультиматум, нервы мои уже были на пределе, а одиночество стало нестерпимым. Я готова была сделать что угодно, лишь бы вернуть его, неважно, Любил он меня или нет? Вы наверняка считаете меня безвольным, презренным существом. Да я и сама так думаю. Я прекрасно понимала, что меня наказывают за недолгий бунт в доме Фанни. Если он хотел меня видеть, то легко мог сделать это днем или хотя бы у себя дома. Он без сомнения полагал, что кладбище в полно, чтение, бродяги, прекрасные декорации для сцены нашего мучительного примирения — Догадываясь об этом, в глубине души я его почти ненавидела, но другая часть меня любила его и желала так страстно, что попроси он, я бы пошла в огонь. Уйти из дома было несложно. Тебби и М спали под самой крышей в старой комнате для слуг. У Эдвина был свой домик на Хай-стрит, и он заканчивал работу с наступлением вечера, а Генри обычно ложился рано и спал, как убитый. В половине двенадцатого я на цыпочках вышла из комнаты, прикрывая рукой огонёк свечи. Я специально надела только тёмное фланелевое платье, без нижних юбок, чтобы не шуметь в коридоре. В полной тишине я спустилась по лестнице и пробралась в кухню. Ключи висели у двери, и, затаив дыхание, я взяла тяжёлый ключ от дома, открыла замок и выскользнула в ночь. Сидевшая на пороге Тисси, урча, потерлась о мои ноги. Секунду я раздумывала, уходить не хотелось. Присутствие кошки странным образом успокаивало меня, и я уже собиралась завернуть ее в плащ и взять с собой, но затем, мысленно себя отругав, дрожа натянула на голову капюшон и побежала. По дороге к Хайгейтскому кладбищу мне почти никто не встретился. Ребенок, бегущий из публичного дома с кувшином Эля, да закутанная в рваную шаль нищенко бесцельно бродившая от двери к двери. На углу я поравнялась с компанией мужчин. От них пахло элем, они громко разговаривали и цеплялись друг за друга, возвращаясь домой. Один из них что-то крикнул мне, когда я пробегала мимо, но они не преследовали меня. Фонари стали попадаться всё реже. Я пыталась слиться с темнотой. Минут через десять передо мной возник громадный силуэт кладбища раскинувшегося под мерцающим лондонским небом, подобно спящему дракону. Было очень тихо, и, подходя к воротам, я почувствовала, как заколотилось сердце. Ночного сторожа видно не было, но я беспричинно медлила, застыв на месте и беспомощно глядя на ворота, и меня нездорово влекло туда, как в тот день на ярмарке, когда распахнулся полог красного шатра. Эта мысль... Разбудила мимолетные воспоминания, и я представила, как тысячи мертвецов поднимаются при моем приближении и высовывают головы из окаменевшей земли, как заводные игрушки. Я стояла в этой непроглядной темноте и не могла отогнать видение, но мысль о том, что Моз ждет меня всего лишь в паре сотен ярдов, придала мне мужество. Моз не боялся ни мертвых, ни даже живых, и просто обожал истории о всяких сверхъестественных ужасах. Он рассказал мне о женщине, которую похоронили заживо, а потом нашли задохнувшейся. Коченевшими руками она цеплялась за пустоту, лицо её было всего в нескольких дюймах от поверхности, и она стёрла пальцы до костей, стараясь выкопать ход наружу. А в год эпидемии холеры умирало так много людей, что их приходилось хоронить в братских могилах без надкропий, просто засыпая негашённой известью. Трупов было столько, что тепло, выделяемое при разложении, выталкивало их на поверхность, и однажды влюблённые, встречавшиеся на кладбище, обнаружили четыре головы, которые торчали из земли, как гигантские грибы, источая запах смерти. Мосс знал, как ненавижу я такие истории. Мне кажется, потому он их и рассказывал, чтобы посмеяться над моей слабостью. Я раньше и не думала, сколько жестокости в этом смехе. Мрак царил кромешный. Газовых фонарей на кладбище не было. Бледная замерзшая луна бросала тусклый мертвенный свет на могильные плиты. Запах земли и темноты сбивал с ног. Проходя мимо деревьев, я угадывала их по аромату. Кедры, ракитник, ягодные тисы, рододендрон. То и дело я спотыкалась о камень или пень, и мои шаги пугали меня больше, чем густая угрожающая тишина. Вдруг я услышала шаги за спиной и спряталась за склеп, всем телом дрожа от биения собственного сердца. Шаги были тяжелые. Стоя в густой тени, я вслушивалась в чужое дыхание, астматический хрип, словно из кузнечных мехов. Я уже почти добралась до Ливанского кедра, вперед по длинной аллее, и я в безопасности. Но, парализованная ужасом, я не могла пошевелиться. Разум взорвался дождем конфетти, Я очутилась в бесконечной пустоте, невероятно далеко от света. Через несколько секунд способность мыслить вернулась, и мир постепенно вставал на место. Я упала на колени, заскользив пальцами по стене склепа. Осязание предельно обострилось. Я беззвучно поползла. Шаги зазвучали ближе, и я снова застыла, напрягая глаза, тщетно пытаясь рассмотреть незваного гостя. Платье промокло и испачкалось, но мне было все равно. Я прижалась к земле и накинула капюшон, чтобы светлые волосы не выдали меня. Теперь шаги раздавались совсем рядом. Я задержала дыхание, чувствуя вкус вечности. Шаги остановились. Как Орфей, оглянувшись, я увидела мужской силуэт на фоне мрачного неба, чудовищно огромный и зловещий. И глаза его... Светились, будто зрачки самой ночи.